Эпилог. Совсем недавно Егорке исполнился годик. С момента, когда мы покинули роддом и погрузились в родительские будни, я, пожалуй, несколько миллионов раз ловила себя на мысли о том, как же счастливо каждую секунду своего времени. Был счастлив и Артур, что я видела невооруженным взглядом. Ничто не омрачало нашей жизни. Мы бросились в водоворот новых событий с такой радостью, что она заполняла каждый миг нашего времени. Продали нашу старую квартиру и перебрались в тот городок, который стал мне родным. Здесь была Лера, которая очень сильно мне помогала в шагах материнства, которые я делала, порой неуверенно, но все же решительно. Здесь было то пространство, в котором все напоминало о счастливом воссоединении нашей семьи. И здесь я была до безумия счастлива. Это длилось ровно до того момента, когда мне на почту не пришло письмо от Лейлы. Я бы не открыла его, увидев адресанта, но бывшая подруга сделала отдельный ящик для этого. Ну или просто воспользовалась чьей-то почтой. Не знаю, дочитаешь ли это письмо. Началось послание вовсе не с приветствия. Но хотелось бы просто постараться объяснить. Или рассказать о зависти, которая меня всегда угнетала, когда я на тебя смотрела. И стоило только появиться Артуру рядом с тобой, я поняла, что не смогу больше так жить. В тот день, когда он меня поцеловал, я ликовала. Знала, как ты относишься к этому, была уверена, что не простишь ему эту измену. А потом сама не поняла, как в него влюбилась. Наверное, это было закономерным. Сначала зависть, а потом настоящее чувство к тому, кого ты считала своим. Я так искренне надеялась, что вы не сойдетесь, что Соколов останется один, и мы с ним будем вместе. Не вышло. Что ж, ты снова победила, как это было всегда». Ничего хорошего тебе не желаю, иначе это будет ложью. Оставайся жить с пониманием, что ты своей вечной офигенностью отстранила от себя единственного человека, который тебя когда-то любил. Меня. Аж на так горло горлу подступило, когда я окончательно поняла, кто именно скрывался за маской дружелюбия и якобы открытости. Нарциссическая личность, видящая во мне соперницу. И считающая, что рядом со мной нет любящих людей». Удалив письмо, я некоторое время пораздумывала над тему того, стоит ли поговорить об этом с мужем, но решила, что эта тема не повод для новых переживаний. И с моей стороны, и со стороны Артура. Впрочем, когда пришла в гостиную, эта уверенность пошатнулась. Здесь находился Соколов, возле которого в люльке, которая уже стала ему маленькая, но все еще оставалась любимым местом для дневного сна Дрых Егор. И когда я появилась возле мужа, Артур вдруг... Машинально спрятал телефон. Меня захлестнуло чем-то жутким, похожим на волну ледяной отвратительной паники. А мысли в голове зароились одна другой краше. «Что ты скрываешь?» Потребовала я ответа, пока не успела додумать все самое нельцеприятное. «Она тебе тоже написала?» Последний вопрос сорвался с губ раньше, чем я бы успела его обмозговать. Если Лейла действительно связалась с моим мужем, а он предпочел этот факт от меня утаить, я не знаю, как на это отреагирую. Кто написал? Уточнил Соколов, и на лице его отобразилась искренняя растерянность. О ком ты, Надя? Говорить приходило с вистящим шепотом, что придавало этой сцене нечто вроде нездоровой и зловещей комичности. Но сейчас на антураж особого внимания я не обращала. У Лейла! объявила я и сама же вздрогнула от этого имени. Надо перестать нервничать, а то молоко пропадет, А я все же хотела дать сыну максимум возможного. Мне никто не писал, но да, я прочел новости о ней. Немного подумав, Артур все же притянул мне телефон. Мобильник я брала с опаской, которую даже не скрывала. Однако нужно было разобраться, это неоспоримо. В пустыне Атакама продолжаются поиски пропавших туристов в числе которых есть граждане Российской Федерации Лейла Гелярова и Султан Акаев. Шансов на то, что они могут вернуться живыми на родину, все меньше и меньше. Эту новость я прочла под красочной, но довольно устрашающей картинкой, на которой была изображена пустыня. Я случайно увидел, правда? Намеренно ничего не искал. Проговорил Артур, и, конечно, я сразу ему поверила. «Куда их понесло?» Покачала я головой, хотя, откровенно говоря, меня мало волновался и факт. «Да фиг знает!» – не без облегчения ответил Соколов. «А почему ты спросил у меня о письме? Вернее, спросила, не писала ли мне Лейла тоже?» Сделав ударение на последнем слове, муж стал смотреть на меня пристально и внимательно, как будто думал, что я стану избегать ответа на вопросы. Но я не стала. Потому что получила от нее послание. Странно, что сегодня, ведь она уже несколько дней как пропала. Наверное, поручила кому-то отправить. Я нахмурилась, сопоставляя факты, пока Артур терпеливо ждал. Но в целом, меня не особо погрузило во всю эту историю, так что и смысла рефлексировать по данному поводу не было. Рассказав мужу о том, что именно мне написала Лейла, я словно бы выпустила Джина из бутылки. Но не того, который остался здесь, с нами, чтобы отравлять нашу жизнь. О того, кто воплощал в себе все наши прошлые трудности. И он сейчас растворился, как мираж в пустыне, а мы вновь остались друг у друга. Нужно забыть об этом навсегда. Озвучил Артур то, о чем я и сама думала. Муж притянул меня к себе и покосился на мир на спящего сына. Затем перевел взгляд на настенные часы. Он будет дрыхнуть еще минимум 40 минут, а то и больше. Так что... Отступив, Соколов взял меня за руку и стал увлекать в сторону спальни. И я покорно и с огромным возбуждением, которое тут же запылало внутри, последовало за ним. Делать сестренку или братика Егорке ещё рано, но нам же нравится тренироваться. Лукаво уточнил Артур и набросился на мой рот с поцелуем. А я, мгновенно забыв обо всем, погрузилась в тот момент, который окутал меня словно кокон, где было так хорошо и безопасно. И так сладко было осознавать, что однажды муж пришел и сказал «Ты вернешься, Я так решил. Ведь в нашем случае это была максимально верная история, что только могла с нами случиться. Та самая, с хэппи-эндом, о которой так мечтают женщины. Я свой получила и готова убедить каждую. Они случаются. Нужно в это просто безоговорочно верить.